«Думаю, куда приятнее выбраться сюда из душного шиена». Фолдол снял фуражку и выпрямил спину. Бертельсен улыбнулся. «Не верьте россказням. В шиене воздух чище, чем в любом норвежском городе». Харри прикрыл спичку рукой и зажег сигарету. «Неужели?» О, «В следующий раз буду знать». «Так вы что-то нашли?» «Это тут недалеко».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 На просеке стояло три дня. «Вы нашли пули или дырки от них?» Фолтл почесал затылок. «Вы имеете в виду, осмотрели ли мы каждое дерево в округе на полкилометра отсюда или нет?» Бертельсон осторожно прикрыл рот варежкой. Харри стряхнул пепел и посмотрел на тлеющую сигарету. «Нет, я имею в виду...»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 Сквозь этот толстенный пень? Просто посмотрите, видно ли свет. Харри слышал за собой сопение Фолдала. Бертельсон приложил глаз к дыре. О, Господи, Боже мой! Что-нибудь видно? Спросил Фолдал. Да я вижу половину сельяна. Харри повернулся к Фолдалу, но тот отвернулся и сплюнул. Бертельсон поднялся с колен.